После разбития мятежного черниговского полка 4 января я привезен был в Петербург, тяжело раненый, так что живу быть не чаяли. Но вот остался жив. Первой смертью не умер, чтобы умереть второй.